Глава двадцать Ты не особенный, Саша. Саша ждет меня на кухне с кружкой какао. Лицо бледное, мрачное, и синяк его придает ему очень зловещий вид. Неужели Юра позвонил и сказал, что Анечка выдала его с потрохами? Но это уже не важно. Сажусь, кладу телефон и разматываю наушники. Денис спит? Да, глухо и хрипло отвечает Саша. Втыкаю с тихим щелчком тонкий штекер в телефон и протягиваю их Саше. «Ева, мне надо с тобой поговорить». «Возьми, милый», — улыбаюсь. Саша подчиняется. Всовывает наушники в уши, а я включаю телефон. Нахожу видео с Аней, касаюсь бледного треугольника и придвигаю смартфон к мужу. После беру чашку с какао и делаю глоток. Меня мутит. Проклятие. Вселенная то подыгрывает мне, то дает оплеуху. Саша с каменным лицом смотрит на экран смартфона. Даже без звука наблюдать за бесноватой Аней неприятно. Она все дергается, шатается и машет руками. Я выпиваю какао до трети. Видео заканчивается, и Саша вытаскивает наушники. Минуту смотрим друг другу в глаза. «Ты вчера знала», — тихо отзывается Саша. «Да». Опять молчим. Тишина давит нас, как слабых муравьев. «Она не права», — говорит Саша. «Ты для меня...» «Я буду бороться за Дениса до последнего издыхания», — шепотом перебиваю его я. «Я не позволю тебе его у меня отнять». «Что?» — ошарашенно спрашивает Саша. «Ева, я не думал Дениса лишать матери. Я не хочу лишать его семьи». «Что же ты о семье не подумал, когда зайчику показывал родинки и шрамы?» Слабо улыбаюсь. «Ева!» «Ты за кого меня принимаешь, милый?» В груди клокочет злоба. «За ту, которая стерпит и проглотит?» «Да, усмехаюсь. Ты ведь очень любишь, когда глотают, но не в этот раз, дорогой». «Ева!» «Я устала. Допиваю залпом какао, отставляю кружку и поднимаюсь на ноги. Я за эти почти два дня постарела лет на пять. Я совершила ошибку. Я тоже». — скидываю кардиган на пол, когда вышла за тебя. — Не говори так, — поднимает взгляд. — Давай поговорим. — Саш, — тяжело вздыхаю я, — серьезно, что ты мне скажешь? Что ты утомился от семейной жизни, что тебе захотелось молодой и упругой попки, экспериментов, легкости и громкой безудержной близости, страсти? — Так вот, мой милый, — я смеюсь. Я чувствую все то же самое, что и ты. И я тоже хочу того же, что и ты. Я тоже устала. Я тоже хочу вернуться в дикую молодость. И тоже хочу страсти, которая бы плавила меня насквозь и от которой я бы летала. Ты не особенный, Саша. Представляешь? У меня тоже есть потребности, которые ты не удовлетворяешь. И в романтике, и в постели, и в семейной жизни. И вокруг меня тоже полно мужчин, которые бы могли меня заинтересовать. Но я не смотрю по сторонам а ты смотришь. Почему?» Молчит, оскорбленный моей честностью, что, оказывается, и я недовольна жизнью с ним. «Потому что ты наглый мерзавец», окидываю его разочарованным взглядом. «Ты приходишь домой, не удосужившись даже смыть себе запах своей потоскухи. Тебе ведь было так важно поглядеть на ее красные кружева, а жена... А жена съест отговорки, что у тебя встреча с инвесторами, верно?» Куда денется твоя чмошница-жена? Она подождет в своей очереди. Ева. Саша прячет лицо в ладонях. Она для меня ничего не значит. Я... Господи. без попутал, предполагаю я. поднимая взгляд. Что бы я сейчас ни сказал, все будет звучать неубедительно. Именно так, Саша. Киваю я, разворачиваюсь и плетусь прочь. Именно так. Жить не хочу. Вся эта моя агрессия, манипуляции с моей стороны были для меня кратковременным спасением. Я хотела оттянуть момент истины, почувствовать власть над ситуацией, а в итоге я чувствую себя выпотрошенной рыбой. «Ева, я люблю тебя. Я в этом тебе не лгал. Моя связь на стороне этого не отменяет. Я не отвечаю, потому что я разрыдаюсь, и затем меня вывернет вязкой желчью на паркет». Поднимаюсь на второй этаж и прокрадываюсь в комнату Дениса. Только его присутствие удержит меня на плаву. «Ма», — сонно прижимается ко мне, когда я ложусь к нему под одеяло. «Спасла девочку?» «Да, спасла». М -м -м. «Мам, с папой поговорила? Он хотел тебе сказать что-то важное и честное». «Поговорила». Со вздохом обнимаю его и прижимаю щекой к макушке. Он все-таки втянул Дениса в наши разборки. «Слишься?» «Злюсь». «И я». По щеке бежит предательская слеза. «Может, мне стоило закрыть глаза на интрижку Саши ради Дениса?» «И он там сейчас один?» Шепчет мой золотой цыпленочек. «Да». «Я хочу и не хочу идти к папе», — тихо отзывается Денис. Когда я... когда я сделаю что-нибудь нехорошее, и ты злишься, а я сижу один, я тоже очень злюсь, но хочу, чтобы меня обняли. И ты приходишь и обнимаешь. Я не буду против, если ты пойдешь и обнимешь папу, Дениска, — сдавленно говорю я, глотая слезы. Он тебя любит, ты его любишь, и он обидел только меня. А я не могу, не могу. Пусть... «И хочу тоже его обнять. Наверное, ему надо посидеть и подумать о своем поведении?» «Все так сложно, мой милый мальчик», — закрываю глаза. «Мама очень устала». «Тогда спи, а я буду тебя обнимать». «Спасибо тебе, мой хороший», — хриплым и дрожащим голосом отвечаю я. «И я тебя никому не отдам. Ни за что и никогда». Я не знаю, что меня ждет завтра, но сейчас в моих слабых руках сопит настоящее сокровище. И нет, я бы не пошла налево, пусть я очень устала, потому что мне важно было сохранить хрупкую семью, которая сейчас дает трещину из-за эгоизма Саши. И нет, было бы бессмысленно терпеть его гульки, потому что я бы потеряла себя ради ярости, желания отомстить и унизить мужа за его похождения». За два дня я обратилась в чудовище, жестокое, беспринципное лживая лживое. Но я не хочу быть такой. Сквозь сон и мутные пятна тревожных грез слышу, как поскрипывает дверь. Темная тень нависает надо мной и Денисом, поправляет одеяло и замирает. Будто на целую вечность. А после опускается на пушистый ковер и спиной приваливается к кровати. Я тяжело вздыхаю, как раненый зверь. Па! «Это ты?» — шепчут размытые сновидения. «Я, Дениска», — отвечает темнота. «Спи, маму разбудим». «Па, ты сильно обидел маму. Я знаю». «И тебе стыдно?» «Стыдно, сына. Как никогда прежде». Я неразборчиво мучу, ворочаюсь в желании разогнать тихие голоса, которые настороженно замолкают. Только меня увлекают вспышки сновидения в медленный танец, как солнечные зайчики под ногами шепчут. «Па, все ошибаются, да?» «Прости меня, сына», — тоскливо ухает туча над головой, и я ныряю в густую тьму липкого сна.